Камень полыхал точно костер. Я сощурился. После дороги по ночному лесу глаза заболели от яркого света. На перекрестке гул стал еще сильнее, а у камня лежала Клара в своей светлой шубке. Мы с доктором схватились за оружие. «Не стрелять!» И за камня показалась Настасья Васильевна. «Где я вас носила?» Она запнулась, Заметив меня, нахмурилась, поджала губы. «Зачем вы его привели?» Я стоял не в силах ни слова сказать. Кочер бормотал слова молитвы, глядя на горящий камень. «Где Клара?» Голос доктора дрожал. «При чем тут Клара?» Разозлилась Настасья Васильевна. «Где вас носила, Остерман? Вы чуть не сорвали обряд, да и...» «На кой вы привели мальчишку? За ним притащится княжна!» Она снова запнулась, но в этот раз выражение ее лица прояснилось. Она вдруг улыбнулась, и яркий свет пылающего камня придал ей бесовские черты. «Княжна точно придет за ним!» Помню, попытался что-то сказать, спросить, но на самом деле повел себя немногим лучше кучера. Лошади волновались, ржали, так и норовили сорваться с места. Знаю, кучеру ужасно хотелось бежать. Пожалуй, только рабское послушание заставляло его оставаться. «Хорошо, Густав Карлович!» — вдруг усмехнулась Настасья Васильевна. «Тащите его сюда!» Медленно, точно в кисельном муторном сне, я оглянулся на доктора. «Сначала отпустить Клару!» — потребовал доктор. «При чем тут Клара? Это Кметка!» В полумраке было тяжело разглядеть, но девушка на земле и вправду слишком походила на дочь доктора. «Но где же тогда Клара?» А дальше началась кутерьма. В стороне, где-то за перелеском, раздался выстрел. Из темноты выскочил волк. «Не помню, кто выстрелил первым». Не помню, почему вообще я стрелял и в кого, но в итоге пуля доктора угодила мне в ладонь. Я выронил перечницу. Визжал раненый волк, рычал, заржали лошади и сани, наконец, сорвались с места. Все завертелось. Меня протащили по снегу. Я вырывался, брыкался. Настасья Васильевна с неожиданной яростью пригрозила прострелить мне ногу, если стану сопротивляться. Меня бросили рядом с девушкой, на лице ее была маска. «Доктор, нужно спешить!» рявкнула Настасья Васильевна. Меня пронзила такая боль, такой ужас от происходящего, что воспоминания сохранились смутные. Помню, как кричал что-то неразборчиво. Меня корёжило от боли. Боюсь, я запомнил их разговор слишком плохо хотя сейчас понимаю, насколько важно было уловить каждое слово. «Но, Клара, пропадать!» — не унимался Остерман. «Найдется. Она наверняка осталась на празднике, а сейчас нужно поспешить. Режьте!» Точно из ниоткуда появилась пила. Доктор застыл с ней в руках. Девушка на земле осталась недвижима, но я заметил, как едва заметно поднимается ее грудь. Она была жива. Я снова закричал, попытался встать. Меня пнули обратно в снег. Очень отчетливо, как-то пугающе ясно прозвучал щелчок. И перед моим лицом появилась дуло перечницы. «Успели оценить эту малышку?» Темные глаза Настасьи Васильевны горели страшным, неземным сосущим холодом, а вокруг летали черные бабочки. Мне в лицо целились из револьвера, а я как дурак лежал и глазел на этих бесовских бабочек. «Я сошел с ума?» — она хмыкнула. «Стреляли?» «Что?» «Сколько раз успели выстрелить из моего револьвера?» «Не помню», — честно ответил я. «Значит, узнаем, когда спущу на вас все оставшиеся пули», заключила она, и я резко точно протрезвел, увидел Настасью отчетливо и ясно. Но бабочки никуда не делись. «Вы... как же так?» пробормотал я растерянно. «Я считал, вы хорошая». «С чего вы решили, что я плохая?» повела она черной бровью, и, недовольно дернув уголком губ, оглянулась на доктора. Густав Карлович, поспешите!» «Да, да, конечно!» Он сбросил шубу прямо на снег, закатал рукава. «Не торопить! Я не любить работать, когда торопить!» «Если не хотите, чтобы нам помешала княжна, лучше поспешите!» Настасья снова посмотрела на меня, склонила голову на бок, щурясь, Точно оценивала товар. «Что же с вами делать, мой дорогой князь? Я не хотела, чтобы вы все так узнали. Еще слишком рано. А когда? Когда вы хотели, чтобы я все узнал?» Она улыбнулась предательски соблазнительно. Непростительно, позорно, несмотря на все, считать эту ужасную женщину соблазнительной. Но такова уж она была. Не сейчас уж точно. Может, раньше или позже, но не сейчас. А зачем? Зачем я вам вообще? Мне лично? Ох, мой дорогой князь! Мне вы вообще не нужны. Но вы так мило помешались на лесной княжне, что я не сомневалась, что вы ее найдете. Понимаете ли, она крайне неохотно общается с местными. Сколько лет выслеживали эту пигалицу, но так и не нашли никого из ее помощников. Хотя знаем наверняка, что местные, даже кто-то из усадьбы ей помогает. И тут появились вы, слезно рассказали свою историю любви, и мне сразу стало ясно, что уж с вами-то она точно захочет встретиться. Не прошло и месяца. «Как все, все, кто состоял в заговоре с этой тварью, себя выдали!» «Настасья Васильевна!» — вдруг перебил ее доктор. «Вы взять мой сумка? Там эфир!» «Какой еще эфир?» — раздраженно переспросила Настасья Васильевна. «Дабы девушка спать!» «Густав Карлович!» — вздохнула Настасья, не опуская револьвера. «Режьте уже! Я все сделала!» «Она не проснется!» Остерман вдруг опустил пилу. «Клара!» Только пробормотал я. Признаюсь, немного стыдно, что я от страха настолько плохо соображал и не мог понять, что происходило. В моем помутневшем сознании все расплылось, и я видел только кудрявую овечью шубку, которую так хорошо запомнил, пока танцевал в хороводе. Доктор стянул маску и шубу с неподвижной девушки, отбросил в сторону и взялся за пилу. Я заметил круглые бледные щеки и вздернутый нос. Это была не Клара, но мне все равно казалось, что это она. И я попытался остановить доктора. Не смог. Меня вырвало. Настасья Васильевна с презрением назвала меня неженкой и пнула отталкивая в сторону, чтобы я не испортил ее обувь. Какое-то время было слышно только, как зубья пилы вгрызались в плоть. Потом захрустели кости. Меня точно вывернуло наизнанку. Шипел пылающий золотом валун на перекрестке. Визжал, срываясь на вой, волк на земле. «Леший бы тебя побрал! Заткнись!» Раздраженно процедила Настасья Васильевна. Она выстрелила. Волк затих. «Хм, видимо, еще две пули осталось», — посчитала она. «Доктор, вы скоро?» И в этот миг в стороне завыли волки. Они появились точно из ниоткуда. Я закрутил головой, желая увидеть княжну, но вместо нее заметил старуху. Она стояла у самой кромки леса. Длинные седые волосы стелились плащом по земле. Ох, Создатель! Как она улыбалась! Безумно! Точно сама смерть! «Доктор!» — настойчивее повторила Настасья Васильевна. «Скорее!» Она выстрелила, попятилась, раздался глухой щелчок. И только! «Револьвер! Отдайте мне свой револьвер!» Она встала спиной ко мне, сосредоточившись на волках. Нельзя было упустить шанс. Я схватил ее за ноги. И снова выстрелы, водоворот криков, страха, ночи. Волки разлетелись в разные стороны, доктор отбросил пилу, выхватил револьвер. А я, хватаясь простреленной рукой за перечницу, навалился на Настасью Васильевну всем весом. Она укусила меня за запястье. Вцепилась, как лесной зверь, потянулась ногтями к лицу. Я снова закричал. «Не знаю, не хочу знать, кто из нас это сделал. Мы катались по земле клубком. Хочется думать, что револьвер выстрелил сам». И одновременно мы оба застыли, пораженные, оцепеневшие. Она посмотрела на меня полными удивления глазами. «Ах ты!» Губы ее скривились со злобой, с каким-то почти восхищением. «Сукин сын!» Мы одновременно взглянули на ее рану. Это было скверно. Очень скверно. Волки куда-то пропали. Доктор стоял прямо над нами, целясь из револьвера в темноту. Позади пылал камень. И ничего, ничего на свете уже не могло удивить меня больше кроме поразительной стойкости этой женщины. «Густав!» — позвала она. «Не успеешь уже!» «Что?» Остерман даже не опустил голову. Точно не видел ничего странного или пугающего в том, что на земле лежала раненая женщина. «Не успеешь провести обряд!» — проговорила Настасья Васильевна. «Князь!» — она перевела на меня взгляд. Отпусти. Я отполз от нее, опершись на здоровую руку, прижал другую к груди, чувствуя, как пульсирует рана в ладони. Доктор так и не сдвинулся с места. В стороне у самого валуна, по-прежнему пулавшего золотом, лежала куча плоти. Иначе это назвать было нельзя, и оно уже не было похоже на Клару. Оно уже едва походило на человека. Я отвернулся, не в силах глядеть. «Настасья Васильевна...» Она оглянулась на меня с раздражением. «Доктор, может, вас...» «Никто не может меня вылечить. Как граф меня создал, так и поломал. Уже ничто меня не вылечит. Посмотри, посмотри, что внутри меня...» Настасья Васильевна вдруг перевернулась на живот, встала на четвереньки. Из живота ее потекла черная кровь, закапала на землю, и там, где она опускалась на белоснежный, разрыхленный в ходе нашей борьбы снег, там он с шипением таял. И точно из ниоткуда, из черных капель, густков ночного сумрака, рождались черные бабочки. Я зажмурился. Схватился за голову. Тогда мне подумалось, что я все же сошел с ума. «Я уже мертва, князь, с рождения мертва. Я ведьма, вештица. Во мне нет этой проклятой золотой силы, только смерть и пустота. Я и живу только, пока тяну жизнь из других. У меня ни души, ни воли». «Только сила и плоть. И это...» Она с отвращением схватила на лету одну из бабочек, и та рассыпалась в прах. «Нельзя вылечить то, что мертво». «Я не понимаю». «Уже пора хоть что-нибудь понять, князь», огрызнулась Настасья Васильевна. «Густав, уже не успеем, помоги». Путаясь в длинном подоле, она попыталась встать но упала, засипела от боли. Я кинулся к ней на помощь, но меня оттолкнули. «Прочь!» Ночь вокруг нас рычала на разные голоса. Стая кружила где-то неподалеку, скрываясь в тенях там, куда не мог добраться золотой свет от камушка. «Густав!» — громче воскликнула Настасья. Но доктор вглядывался в темноту, целясь из револьвера. «Где моя дочь?» — закричал он. «Это вы ее забрали! Верните моя дочь, и я не трогать камень!» «Ах ты, скотина!» — плюнула с отвращением Настасья. Доктор даже не обернулся. «Княжна забрать моя Клара! Моя Клара не должна! Нет, она того не стоит! Нашел время рассуждать, что и сколько стоит!» — оскалилась Настасья Васильевна. «Надо было раньше думать, когда вместе с графом превращал нас в вештец. Она поползла на четвереньках к камню. Остановилась почти впритык, так что ее лицо почти касалось огня. Пламя тянулось к ней, точно желая поцеловать. «Это вы отравили мою кровь, Густав, а я отравлю ваш лес». Доктор обернулся. «Что? Моя кровь. Осквернит алтарь. Шатаясь, она поднялась на ноги. Волосы растрепались. На губах играла шальная улыбка. «Настасья Васильевна!» Доктор обернулся, хмурясь. «Вы что же?» «Если я этого не сделаю», — усмехнулась она. «Граф всё равно от меня избавится. Если я это сделаю, то умру, как и все предыдущие вештицы. Это случится в любом случае». Остерман поджал губы. Крепче перехватил револьвер. «Эй, волки, верните Клара!» Как вдруг темнота ему ответила. «Не трогайте камень!» Раздался из темноты скрипучий старушечий голос. «И вернем девчонку!» Настасья Васильевна с отчаянием усмехнулась. Растрепанные волосы упали ей на лицо. «Поздно!» Выплюнула она. Доктор оглянулся на нее, навел револьвер. А я, сам не верю, что сделал это, но я подскочил, прыгнул, закрывая ее своей грудью. И меня отбросило назад. Помню, как жгло плечо. Как Настасья вдруг раскинула руки в стороны и обняла валун, словно возлюбленного. И огонь поглотил ее. Раздался рык. Снова выстрел. И дикий женский виск. Но разомкнуть объятия она уже не смогла. От земли в самое небо поднялся столб пламени. К камню бросились волки. Я снова вскочил, бросился к камушку, потянулся руками прямо в огонь. И от чего то мне казалось, что он не обожжет. Но тот полыхал горячее, чем пламя в печи. И я видел отчетливо ясно, как руки мои тут же обуглились, а золотой огонь стал черным. Помню и женский силуэт, прижавшийся к камню, и как кровь, растекшаяся под нашими ногами, обратилась в смолу. Помню, как волчьи лапы вцепились мне в плечи, как меня потащили за шкирку. Помню, видел тело доктора на земле. В горло ему вцепился волк. И звуки выстрелов тоже помню а потом темнота. Следующее, что я увидел, круглое окошко, прорубленное в толстом льду, и я смотрю в него снизу вверх, из воды. И мне не дают вынырнуть, держат за шею. Надо мной лицо старухи. И вода. Черная вода повсюду. Старуха хохотала, а ее стая выла, окружив прорубь. Я вырывался, барахтался, цеплялся за руку, крепко державшую меня за шею. Насколько непомерной силы ведьме-волчица. В глазах почернело, как вдруг меня вытащили, бросили на снег. Не в силах встать, я кашлял, плевался водой, дрожал от холода. Мир кружился. Вокруг шныряли волки. Из ниоткуда в темноте Где-то за снежной пеленой среди деревьев загорелся огонек. На берегу огромного озера развели костер, и мне некуда было идти, кроме как к нему. И я брел, волоча за собой тяжелую намокшую волчью шубу и даже не пытался понять, что происходило. Вся ночь превратилась в долгий, нескончаемый кошмарный сон. Вокруг костра. Укрывшись в старые одежды и волчьи шкуры, сидели семеро человек. Семь девушек и юношей, моих ровесников. И старшая над ними всеми ведьма-волчица. «Витай с поворотом, Вильчику!» — произнесла она. «С возвращением, волчонок!» — польский. Подо мной быстро образовалась лужа. Я дрожал, как осиновый лист. Не представляю, как до сих пор не умер от обморожения. «Раздевайся, Михал», — добавила старуха, неожиданно обеспокоенно. «А то простудишься». Я хлюпнул носом. «Что вы со мной сделали?» «Мы?» В голосе старухи прозвучала почти обида. «Мы спасли тебя. Ты же умирал». «Да даже если бы выжил, руки бы точно потерял», добавила рыжеватая девушка с короткими волосами. «Зачем в огонь полез?» Только тогда я вспомнил, что мне и вправду прострелили руку, а после я сам сунулся в огонь, пытаясь спасти Настасью Васильевну. Медленно, отчаянно, не желая увидеть, что случилось, я поднял ладони, но они неожиданно оказались целыми. Ни шрамов, ни ожогов, ничего. «Как?» «Вода в озере Колдовская», — сказала рыжая. И только тогда я заметил, что у нее мокрые волосы. Она куталась в несколько шкур и ближе всех сидела к огню. «Видишь, меня в него кинули, и я тоже жива. А то лай турец выстрелил мне прямо в брюхо. Думала, собственной кровью захлебнусь. Она смешливо поморщилась, точно это была забавная шутка. «Что? Не узнал меня. Это я первый прибежала к камушку». «Ты оборотень!» — она захихикала. «Ага. Где я?» «В великом лесу». «Просто, точно это было самое обычное дело», — ответила рыжая. «Михал, слушай, ты переоденься лучше». А то от ожогов тебя спасли, а ты умрешь от простуды. Раздевайся, хлопец. Поддержал ее крепкий светловолосый юноша, поднимаясь. Возьми мой плащ. Он схватил с подстилки синий подлинявший плащ и протянул мне. Трясясь, я с недоверием уставился на него. Меня зовут Марок. Представился юноша. Тогда десять лет назад я прочитал список пропавших детей раз сто поэтому до сих пор помню его наизусть. Назвать их всех мне не составило никакого труда. Ты, Марек, повторил я. Да, улыбнулся юноша и слегка потряс рукой с плащом. Давай, Михал, не стесняйся, переоденься, а то заболеешь же. Пока в нем вода из озера не заболеет, сказала ведьма-волчица. Но я, несмотря на холод, Был настолько поражен происходящим, что остался стоять на месте. Окинул внимательным взглядом всех, кто сидел вокруг костра. «Марек», — снова сказал я. «Якуб». «Это я!» — радостно воскликнул кучерявый парень. «Анна». «Я!» — отозвалась рыжая. «Ежи». «Грася». Я назвал их всех. «И Катажина» но восьмой из списка нигде не было. «А где катажинка спросила, кажется, Марина. «Она ушла с княжной», — ответил Марок. «Михал!» — Марок по-прежнему протягивал мне плащ. «Переоденься уже, держи. И мои портки возьми», — добавил Якуб. Странное оцепенение отпустило меня. Я, наконец, схватил предложенные плащ и портки, нырнул за деревья, стянул за мокрую одежду. Пока одевался в сухое, слышал, как тихо переговаривались на ардзенском о лесорубах оборотни. Обсуждали охоту, которую посреди ночи начал граф. Волки водили охотников по всей округе. Топили в реках, окружали, грызли, приводили к голодной лесной нечисти. Они описывали настоящие ужасы, Мне одновременно стало до озноба страшно и удивительно спокойно, потому что родная речь заставила почувствовать себя неожиданно радостно. Точно после долгой разлуки я вернулся домой. Я оказался посреди заколдованного леса у костра в окружении оборотней. В меня стреляли, меня топили, мне разбили сердце и все за одну ночь но я вдруг почувствовал себя почти счастливым. Когда я вернулся, все замолчали. «Вот твоя сумка, волчонок!» Старуха бросила мои вещи. К счастью, внутри лежал мой дневник. Это очень, очень помогает сейчас. Заснуть бы все равно не получилось, а так хотя бы документирую случившееся. Но, кажется, по моему лицу этого было не понять потому что ведьма посмотрела на меня с каким-то сочувствием, что ли. «Не бойся, мальчик, лучше выпей!» Оборотни все сидели вокруг костра и пили из одной большой чарки, которую передавали друг другу. «Что это?» «Выпей, милый!» — ласково проговорила Марина. «Меня вообще-то воротит от всяких там милых, но на этот раз я пропустил мимо ушей. А Марок вдруг предательски воскликнул. «Пей до дна!» События долгой ночи были настолько невероятными, что я уже не мог сопротивляться безумию и сделал глоток чего-то горьковатого, пенящегося. Один глоток, за ним второй, и так под всеобщее «пей до дна», пока и вправду не осушил чарку. А когда, довольно улыбаясь, попросил еще, Ведьма-волчица захлопала в ладоши. Да он совсем наш! Был волчонок, сказала она, хитро щурясь. Станет волк! Никогда, процедил я. Радость тут же, словно водой смыла. Дрожь ледяная, колкая, добралась до самых костей. Не пугай его, Дегрун!» — раздался мягкий голос. Мы все оглянулись. Княжна стояла в стороне от костра, пытаясь удержать бесчувственную девушку в сером намокшем платье. «Клара!» Оборотни подскочили со своих мест, кинулись к княжне. И я тоже, но поспешил не к ней, а к Кларе. «Нашла ее у Русальева острова». Неожиданно виновата, пояснила княжна. «Она в порядке, просто... Дегрун, поможешь?» обратилась она к ведьме волчицы. Я подхватил Клару на руки. «Ей нужно домой, к отцу. Он доктор». «Его больше нет», — зло сказала Анна. «Тогда ей нужно к людям». «Принеси ее сюда, волчонок», — приказала ведьма-волчица. Недоверчиво я обернулся на старуху. Однажды она пыталась забрать мою жизнь и подчинить себе обратить человека в волка. С этими восьмью у нее все получилось. Ведьма украла их прошлую жизнь. Как можно ей доверять? «Дегрун умеет излечивать опасные раны и болезни», проговорила негромко княжна. Я старался на нее не смотреть, но знал, что она выглядела на удивление смущенной. Все внимание я старался уделить Кларе на моих руках. Ее губы были синими, а кожа бледной. Она казалась совсем ледяной, заснувшей слишком глубоким, пугающим сном. Медленно, не желая выпускать Клару из рук, я подошел к старухе. Она по-прежнему сидела на своем месте у костра, наблюдала за мной с лукавой улыбкой. — Давай ее сюда, волчонок, не трону и не превращу ни во что но ей нужны силы, — сказала Дегрун. Видимо, так на скринорский манер ее зовут. Не представляю, откуда у нашего бездонного озера появились скринорцы. Волчий лог находится слишком далеко от Северных островов. — Якуб, — позвала старуха, — подбрось дров в костер. Мне нужен будет огонь. Пусть я старался не отрывать глаз от Клары, но заметил, что почти все оборотни окружили княжну. Вместе они сидели по другую сторону костра и что-то негромко обсуждали. Мне же было мучительно стыдно смотреть на княжну. И потому, что она знала о моей глупой, непрошенной любви, и потому, что я, пусть и на короткое время, но посчитал ее виновной в убийствах. Дегрун положила Клару на подстилку, головой к себе на колени. подняв руки. Старуха прищурилась, повела пальцами, точно ухватила тонкую нить. Я нахмурился, а Якуб, разводивший огонь пожарче, пояснил. грон плетет чары, укрепляет жизнь в девушке. Ты не можешь этого увидеть, но ее нить почти оборвалась». «Нить?» «Нить жизни. Она есть у каждого, но увидеть ее может только чародей или такой, как я» кого коснулась чародейская сила. Нить на вид такая золотая, пылает огнем, когда крепкая, а у твоей подруги нить тонкая, едва теплится». «Ее пытались утопить русалки», раздался с другой стороны костра голос княжны. «Катажинка вытащила ее из воды». Только тогда я заметил на запястье Клары следы волчьих зубов. «Русалки посреди зимы», — удивился Якуб. — Почему они не в спячке? — Потому что духи ощущают волнение. Сегодня граница снова сдвинулась. Анна понурила голову, и короткие волосы мокрыми сосульками упали ей на лоб. — Я пыталась их остановить. — Не вини себя. Граф разрушил уже не одно святилище. — Зачем он это делает? Не выдержав, я прямо посмотрел на княжну. Зачем ему так нужен лес? Только ради того, чтобы стать оборотнем? Вот уж чего мне точно не понять. С самого детства, с первой встречи с ведьмой-волчицей, я мучился от страшных снов, в которых вместо рук у меня были звериные лапы, в которых на меня накинули волчью шкуру и уже никогда не сняли обратно. Ради великого леса и совинной башни. Княжна кивнула куда-то мне за спину, в темноту. Я оглянулся и, на насереющим словно ледяная стена ночном небе, заметил очертания стен. Прямо посреди великого леса, окруженная елями, стояла высокая башня. Совсем как в сказке, рассказанной охотником. «Когда-то здесь был город чародеев», — сказала нарочито равнодушным голосом княжна но его разрушило время. «А вы? Что же, на улице под открытым небом живете?» Оборотни засмеялись. «Сегодня ночь костров», — пожал плечами Якуб и взялся за топор, чтобы нарубить еще дров. «Так положено. Конечно, у нас есть избы. Мы привели почти целую улицу в порядок. Весь город, конечно, восстановить нам не по силам, да и незачем». Нас слишком мало. А в башню мы не ходим. Она только для старшей совы. Для кого? Для главной чародейки великого леса. Он посмотрел на княжну. Она сидела, окруженная волчатами, точно настоящая княжна со своей свитой. Вишневый платок оттенял бледное лицо и делал кожу фарфорово-белой. Я хотел задать еще сотни вопросов, Но Клара вдруг судорожно вздохнула, и все мое внимание вернулось к ней и к ведьме-волчице. Грун сделала движение, точно обвязала запястье Клары невидимой нитью. Кожа девушки порозовела. «Жить будет. Может, даже не простудится», — сказала старуха. «Но стоит вернуть ее домой, пока не проснулась». «Ты, волчонок, уведи девушку обратно к людям. Она никогда не ступала на наши земли. Тебе уже не сбежать. Но ей еще не поздно». И с этими словами Дегрун провела рукой по волчьей шкуре, прикрывавшей ее ноги. Я сразу узнал ее. «А это...» «Да, мой муж. Твой отец снял с него шкуру после смерти. С моих волчат тоже, но я их все выкрала. Все подарила своим новым детям. Только одну, которая принадлежала моему мужу, сохранила. Пожалуй, не стоило задавать такие вопросы, но во мне взыграла дурацкая привычка фольклориста. — А шкура нужна, чтобы... — Да, волчья шкура нужна, чтобы превратиться в волка, — кивнула ведьма. «Совинные перья, чтобы в сову! Зайчья лапка, чтобы в зайца!» С каждым словом она все шире расплывалась в улыбке, а я, кажется, сильнее бледнел. «Я не хочу, чтобы она тосковала в одиночестве!» Голос Дегрун вдруг переменился, а взгляд устремился мне за плечо туда, где стояла она. «Почему ей должно стать одиноко?» «Потому что граф начал охоту, и скоро кто-нибудь из нас погибнет!» Лицо старухи оставалось непроницаемым, но в голосе слышались обреченность и смирение. Она уже знала свою судьбу и приняла ее. «Многие из нас погибнут!» Дегрун перевела взгляд на меня, и я невольно немного отпрянул. Ты не нравишься мне, мальчишка. Скажу честно, я ненавижу тебя за тебя самого, за кровь твоего отца, который убил всю мою семью, за имя твоих предков, которые правили бездонным озером многие века и не давали жизни простым людям. Я не люблю тебя за слабость и даже за всю твою... «Человечность. Но, наверное, ей нужен будет кто-нибудь вроде тебя, когда меня не станет. Может, ты нужен ей даже больше, чем я когда-либо была». «Почему?» В моих ушах все еще звучал холодный голос княжны. Я все еще слишком хорошо помнил, каково это — ощущать себя ненужным, непрошенным, незваным. И слова ведьмы дали мне надежду, которую я мечтал бы вырвать из груди. «Потому что она мечтает быть человечнее, чем мы». Дегрун провела рукой по волчьей шкуре, зарываясь пальцами в мех. «Так что, Михал, когда станешь моим волком?» Усмехаясь, спросила она. Я не успел найти подходящих слов. Княжна снова вмешалась и попросила не шутить надо мной. Она всегда просит так ласково, но никто не смеет перечить. Ведьма нарочито медленно погладила шкуру своего мужа, но все же промолчала. Лесная княжна поднялась, медленно подошла ко мне. «Я хочу тебе кое-что показать, пока ты не ушел», — произнесла она. «Меньше всего мне хотелось остаться с ней наедине, но и отказаться причины я не нашел». Ночь поредела, посерела, как беличья шкурка с наступлением зимы. Княжна повела меня за собой по узкой тропинке. Не сразу я заметил, как среди густых елей мелькнули крыши домов и кирпичные трубы. Заснеженные кустарники повалили изгороди. А пожелтевшая заиндевевшая трава пробивалась сквозь покрытые мхом ступени. И шли мы вовсе не по лесной тропе. Кое-где сквозь снег, мох, листву и землю проступала каменная мостовая. Я замер. Княжна обернулась. Лицо ее казалось белоснежным на фоне вишневого платка. Ты помнишь? Город Чародеев? На губах ее заиграла странная, очень печальная улыбка, полная скорби. Да, когда я случайно улетела из города. В деревню к людям мне было около шести. Я уже училась чарам в Савиной башне, — произнесла она едва слышно. Когда-то здесь был дом чародеев Великого леса. Пошли. Она взяла меня за руку. Мне хотелось вырваться, но я сдержался. Мы ступали сквозь заросли, что поглотили заброшенный город. И с каждым шагом все четче представлялось, Каким могло быть это место двадцать лет назад? Как звучали голоса, как играли дети, как чародеи обращались с совами, как творились заклятия. И все они просто исчезли за один день? Нет, конечно. Люди наступали то тут, то там. Чародеи великого леса были могущественны, но не всесильны. И у графа были вештицы. Не только эта женщина. Другие тоже. Он находит новых, когда старая не справляется. А вештицы умеют разрушать заклятия и уничтожать домовины. Но разве вештицы тоже не чародейки? Их природа другая, пустая, черная. Они пожирают таких, как мы, потому что золотая сила не дана им с рождения, и приобретенный дар убивает их если они не питаются такими, как я?» Княжна вдруг остановилась. «Вот оно!» Из-за деревьев выглянули заснеженный берег и большое озеро, покрытое льдом. Получается, мы обошли его с другой стороны. У самой кромки застывшей воды стояла домовина. «Это зачем она тут?» «Так принято. Чародеи великого леса его стражи. Мы охраняем источник золотой силы, и каждый чародей после смерти остается в лесу навеки. То есть он обращается в сову. Она ступила с тропы и медленно пошла к домовине. Каждый чародей совиной башни умеет обращаться в сову по своему желанию. Но после смерти чародея хоронят в одной из домовин. Его человеческое тело медленно обращается в прах, но душа остается заперта в теле совы. И так он летает над великим лесом и защищает его. Вечно. Мне стало не по себе. Они пленники здесь. Все они. И княжна тоже. Она так любит свой лес, так сражается за него, но в действительности она... Словно одно из чудовищ доктора Остермана заперта в огромной живой клетке, обращена в зверя, лишена обычного человеческого счастья. Неужели ей не хочется вырваться? Неужели она и вправду любит свою тюрьму так страстно, так всепоглощающе, что готова провести здесь всю жизнь? И неужели нельзя помочь ей освободиться? В этой домовине тоже кто-нибудь есть? «Нет, если ничего не останется, там должна буду лечь я». Она вдруг обернулась ко мне, взяла вторую руку в свою. Я не посмел вырваться, хотя к горлу подкатил ком. И заглянула в глаза. «Сегодня начнется настоящая охота. Граф привел охотников. У него никогда еще не было так много. А камушек сегодня уничтожен. Вештица отравила его своей кровью. Вот как они это делают. Нарушают принятый закон. В домовине должен лежать чародей, а они подкладывают мертвых, убитых насильно, отравленных черной проклятой кровью девушек. И так вештицы графа обманывают великий лес и уничтожают домовины. Но сделать это можно только в особые дни. Да, когда колесо года поворачивается и границы между мирами истончаются. На Купалу, Кострому, леду — Всего несколько ночей в году. Я пыталась восстановить домовины, но для этого нужно захоронить чародейку, лесную ведьму. А осталась одна только я хоронить больше некого. Всех, кто был раньше граф сжег живьем, чтобы даже плоти не осталось. За эти годы он разрушил тридцать домовин. Я пыталась вместе со стрельцовыми похоронить в них чародеев, но слишком поздно. А эти знаки язык леса. Вештицы повторяют знаки, которые нанесены на домовины. Но их чары извращают все, ломают и так уничтожают защиту. Она старалась не смотреть мне в глаза, а я с каждым словом крепче сжимал ее ладони. Хотя от прикосновений мне стало дурно, от ее голоса меня передергивало. Все, что я обожал долгие годы, стало казаться омерзительным. Я хотел, я до сих пор страстно всем своим существом. Желаю ее ненавидеть. Граф, скорее всего, убьет нас всех сегодня. Или завтра. В ближайшее время. Если стая погибнет, когда меня тоже не станет, пожалуйста, пообещай, что принесешь мое тело сюда. Если волки не справятся, если что-нибудь случится, это придется сделать тебе. Больше никто не знает, Об этом месте. И эти слова, они были точно оплеуха, как удар плетью. Меня били часто и больно, но на этот раз приломилось что-то внутри. Громко, оглушительно, больно. Не говори так. Почему нет? Граф рано или поздно доберется до меня. Нас слишком мало. «Даже моя мать с отцом!» Ее маленькие ладони выскользнули из моих. Опустив голову, княжна сошла с тропы на берег. Медленно она пошла к домовине. Я за ней. Покрасневшие пальцы смели снег с каменной крыши. «Чародеев было же очень много. Не скажу, сколько. Я была всего лишь несмышленым ребенком. А потом...» Никого не стало. Де Грун говорит: когда-то в Совине, в этой твоей рдзении, князь тоже стояла чародейская башня, и всех чародеев там тоже перебили. Они были могущественны, куда могущественнее простых людей, но не смогли себя защитить. Как это возможно? Наверное, людей просто тоже было больше. «Но почему это вообще произошло? Почему чародеев убивают раз за разом?» «Потому что вы обладаете силой, которую желают другие, и ради которой другие готовы умирать». «Но я не понимаю. Граф пытается захватить великий лес, только чтобы научиться обращаться птицей или волком». Княжна вдруг оглянулась, посмотрела мне в глаза. «Пошли, скорее!» Я выбежал на лед. В стороне я заметил стоянку нашего лагеря. Костер уже потух. На берегу осталась одна только Дегрун. Я узнал ее издалека, по длинным седым волосам. Она проследила за нами взглядом, развернулась и скрылась за деревьями. Небо посветлело. С озера куда лучше было видно крышу совиной башни. Как бы мне хотелось увидеть этот город во всей красе, когда он еще дышал жизнью. Княжна остановилась на краю проруби, заглянула в воду. Видишь? Вода. И все? Она глядела на меня с такой надеждой, что я готов был соврать, лишь бы порадовать ее. И все же честно признался, что на этом все. Вода золотая. Она поет. Местные обычно ее слышат, но они потому и слышат, что пьют воду из реки, купаются в ней с самого детства. Ты верно провел в Великолесье слишком мало времени. Вода колдовская? Она живая. Никогда прежде я не видел у нее такой счастливой улыбки. На самом деле, я почти и не имел возможности разглядеть прежде ее лицо. А теперь когда боялся даже смотреть, когда мне было нехорошо от ее близости, мог наконец-то изучить, как она хмурится, как улыбается, как неуловимо меняется от каждого нового чувства, от каждого слова. Она теперь совсем рядом, но это уже не имеет никакого значения. Озеро — это источник золотой силы, магии, жизни. Я могу обращаться в сову, и колдовать благодаря озеру, в великом лесу. Она вдруг вскинула голову вверх, посмотрела куда-то мне за плечо. «Ох, как жаль, что ты не видишь этого. Прямо там, на деревьях, сидит золотой дух. В деревнях они почти бесплотные, как тени, но в лесу они горят огнем, и они существуют только потому, что есть источник золотой силы. Без него все исчезнет. Раз ты можешь колдовать, то почему не остановила Настасью Васильевну? Потому что мои заклятия ей словно дрова в распалившийся костер. Она вештится. Если моя суть, суть каждого духа, чародея, человека — это жизнь, тепло, огонь, то ее пустота. Лед и тьма. Она поглощает нашу силу и только насыщается. Нет, против нее у меня есть только это. Она похлопала по ножу, висевшему на поясе. Пусть княжна и предупредила, что у меня не получится увидеть духа, но я все же обернулся и с разочарованием увидел лишь темный лес. А волчата, оборотни, которых заколдовала Дегрун. «Могут видеть духов?» «Конечно! Став оборотнями, они изменили свою суть, вступили из мира людей в мир духов. Они где-то посередине, как и мы, чародеи. Где-то рядом с ней, со своей княжной. Создатель! Я никогда не изменюсь. Все такой же дурак. Но не буду отвлекаться. Я снова спросил про графа. Вряд ли такой человек устроил все это только из желания научиться летать. «Золотая сила!» — княжна снова показала на прорубь. «Граф верит, что сможет завладеть ей, научиться управлять. Представь, на что будут способны люди, если научатся одним щелчком пальцев исцелять больных, обращаться в зверей, вызывать огонь, жечь города» но разве это возможно? Ты же родилась чародейкой. Граф научился превращать новорожденных в вештец, а Кликуш в чудовищ. Кто знает, на что он будет способен, если получит источник. Но зная, что он творит с людьми, не верю, что он использует золотую силу во благо. Так или иначе, я не позволю ему уничтожить великий лес. «А кликуши? Они тоже! Их тоже сделали безумными намеренно!» Княжна поникла, помотала головой. «Это тоже воды, звени. Когда пала совинная башня, нечто будто отравило их, и люди, прежде способные видеть вещи и сны и духов, стали терять разум. С приходом графа, с появлением вештиц, Земля в округе стала отдавать на вкус прахом. Так что нет. Граф, если и виноват в появлении кликуш, то не напрямую. Но он мучает их, пользуясь слабостью и беззащитностью. Некому защитить больных. Родные обычно, напротив, рады избавиться от сумасшедшего. Послышался стук. Мы обернулись. «Это же...» Звук повторился. Еще раз. Еще. Топоры. Но ведь они не могли подобраться так близко. Идем, решительно сказала княжна. Нужно их остановить. Она сделала резкий шаг, вдруг остановилась, заглянула мне в глаза. Было непросто выдержать это. Так ты обещаешь, Миша. Она, кажется, впервые назвала меня по имени, а я вдруг подумал, что так и не узнал ее имени. «Ты обещаешь?» «Что?» «Если никого из стаи не останется, ты похоронишь меня здесь, чтобы я смогла защитить Великий Лес». Мне пришлось дать эту клятву. Надеюсь, что никогда не придется ее исполнить, потому что, несмотря ни на что, Знаю, что тогда найду свою могилу тут же, на берегу Золотого озера. Мы вернулись на берег, и я наконец-то увидел скромные избушки оборотней. Клару я нашел в доме де Грун. Старуха выглядела взволнованной, даже испуганной. «Уноси ее!» — неожиданно резко попросила она. «Девчонки, не место в великом лесу!» Клара до сих пор не очнулась. Я не решился унести ее в Курганово. Не представляю, что там происходит. Ей будет лучше у Стрельцовых.